301. Июль 16. Вы хотите преуспеть и достигнуть. 24 часа суток в вашем полном распоряжении для достижения этой высокой цели. Если осознана цель и значимость, если понято, что выше нет ничего, что потрудиться стоит, что же может тогда помешать все время, какое есть, использовать полностью, чтобы достигнуть? Если цель эта постоянно перед глазами, и все существо, как лук, в напряжении, быстро и успешно можно продвигаться по пути новых нахождений, постоянно приумножая сокровища камня. Надо понять, что жизнь на земле дана для преуспеяния духа и накопления огненных кристаллов сокровища камня. Другой цели нет. Все мысли, все дела – Все происходящее имеют цель и значение не сами по себе, но лишь как средство к достижению этой цели. Следовательно, абсолютно все можно поставить на службу духу, могущество свое утвердить. И живем, и дышим, и мыслим лишь для того, и каждое движение во всех своих проводниках лишь для того совершаем. Все, что происходит с человеком, эту задачу конечной целью имеет. Нужно лишь это осознать и сознательно совершать все, что делаете, зная, зачем делаете и для чего. Цель, повторяю, одна – ради нее воплотились, ради нее крест жизни прияли, ради нее идете сейчас через жизнь. Силу хочу дать осознание значимости каждого действия, как возможности преуспеть неотменно и плодоносно, и осмысленно, и решительно использовать каждое мгновение жизни. Почему забываем о том, что является наинужнейшим? Почему полагаете смысл и значение происходящего каждодневно с вами в подробностях происходящего, но не в том, ради чего все, что происходит, и ради чего дана жизнь? Бессмысленно все само по себе, и цены никакой не имеет, но осмысленно каждое мгновение и каждое действие и поступок, если взяты они как ступени, как возможности восхождения духа. Почему же, погружаясь в объятия Майи, забывает о том ученик? Откройте глаза и бодрствуйте духом, и напрягитесь всем существом в осознании значимости каждодневности и всех дел дня. Каждое можно сделать ступенькой, чтобы подняться. Что-то омрачает, что-то тревожит и беспокоит, что-то страшит, что-то боль причиняет, но ведь все это возможности преодоления, победы над собой и преуспеяния неотъемлемого. Надо лишь угол отношения ко всему происходящему изменить соответственно и под этим углом, и встречать большие и малые волны жизненных явлений. И все, все без исключения, послужит на пользу тогда и возрастанию духа. «Что же еще смогу я извлечь из этого явления жизни?» – спрашивает себя ученик, встречая очередную волну. Все воды, стекающие в пруд и собирающиеся отовсюду, служат мельнику, чтобы направить их в рабочую волну. Так пусть служит и вам все, без исключения, происходящее с вами, энергии происходящего направить на возрастание мощи огненной духа. Потому и разбрасывается сознание по мелочам, и силу теряет свою, что утрачивает оно, понимание той единственной цели, ради которой дана ему жизнь. Учитесь на всем. Учитесь всегда каждую минуту, силы свои умножая. Ярким пламенем пусть постоянно горит огненная цель перед вами. Нельзя забывать о ней ни не на мгновение, ибо тотчас же утрачивается целеустремленность и становится ученик обывателем. Когда происходящее явление, каково бы оно ни было, озарено этим пониманием, на пути тогда человек, когда же уходит оно, Погружается дух во тьму внешнюю и отклоняется от тропы, ведущей в жизнь. Живите, как все, и делайте то, что заставляет жизнь, но цели великой ни на миг не опускайте из виду, и будет тогда путь ваш озарен великим пониманием жизни. Можно тогда выдержать все, не сетуя на жизнь, не жалуясь, не раздражаясь, не являя слабости и страха, ибо все начинает служить тому, все силы и света и тьмы кто понял смысл жизни земной. Они бессмысленно снуют по коре планеты и мечутся яро, но спокойно в великом понимании идет через жизнь цель познавший. 302. Итак, в новом понимании будем подходить к явлениям жизни. Нет малого и большого. Важно и значительно все. И возможность дает силу огней приумножить. Думаем, для чего это... Для чего то? Почему ему, а не мне? Почему? Трудно порою, а все для того же, для того, чтобы понять, что все это служит цели единой возрастания духа. Явление, взятое в отдельности само по себе, яро бессмысленным будет, и потому уязвляюще остро ежели тяжко оно. Но озаренная чертою луча с пользой послужит, большой или малый, обогатить себя новым нахождением. Дайте задание себе каждый день текущий провести в ясном понимании истинного смысла явлений, вам посылаемых жизнью, чтобы могли преуспеть. Уподобитесь тогда искателям жемчуга и истины, жемчужный узор жизни начертаете в пространстве тогда, в днях ваших. Благословенные препятствия ими растем. Благословенная жизнь, ибо тучную нивою станет для жатвы 303. Все, что воспринимается, правильно, в каком-то будущем, близком или далеком, осуществится записанное. Но сроков знать не дано кармически. Сознание стремится отнести на ближайшее время и получается неувязка между тем, чего хочет сердце и действительностью. Но сущность воспринятого верна. 304. Толки людские неверны. Ты меня слушай. Событие – начало конца. Близкому свидетелем будешь. Я говорю. 305. Новое знание и утверждение осознанного в применении – таков путь жизни. Знание требует утверждения его на практике. Отвлеченного знания нет. Яро надо стремиться тотчас же приложить все новое, что дается учителям. Эти попытки, как зародыши будущих достижений, сразу достигнуть нельзя, но положить начало необходимо, и тогда будущее будет богато всходами. Положи начало утверждения на каждое указание учителя, дабы мог преуспеть. Яро стремись положить. 306. Июль 17 -е. Волна, на которой идет восприятие, играет решающую роль. Волна устанавливается волей, и все существо настраивается на ней. Замыкаются мирские голоса, и слышим лишь голос учителя, который говорит без звука. Сердцем, придавшись вибрациям момента, можно ответ получить. Когда же? Скоро. Точность срока зависит от обостренной вибрации коллектива, магнитно притягивающей к себе новизну новых условий. Согласованность сердец должна звучать мощно в едином порыве к новому небу. И мы также ждем этого момента, как и вы. Он все и решит. И сразу же станет бессильным все то, что дотоле стояло препятствием духу. Духом должны возрасти дети грядущей эпохи, на то, что мешает ей властно войти в жизнь. В этом весь смысл перемен, И наступление эры Майтреи. И то, что ночью было возможно, невозможным становится при свете дня. Свет тени ночные изгонит и не станет уж тьмы. День наступает, обещанный нами, и уже не остановить рукой человека мощного жизни потока. Есть сферы движения тонких энергий, которые нельзя контролировать внешними мерами. Это область духа. Когда в ней все просыпается к действию, Тогда, говорим, близятся сроки. И как когда-то гуру сказал, заснете одними, проснетесь другими. И станет иным все вокруг. Дух должен перерасти прежние рамки жизни, как ребенок пеленки. Внешние формы жизни соответствуют ступени духа, коллективной ступени. Если дух перерос, значит новая ступень неизбежна. Условия даны для более быстрого восхождения по ступеням жизни. Возрастание духа нуждалось в отягощении обстоятельствами общим. Когда огни духа усилятся достаточно, что же сможет их заглушить или повернуть жизнь вспять? Нет такой силы. Наша рука над духом стремительно близится пробуждение, и новое небо становится зримым. Готовьтесь увидеть его. 307. Гуру. Мы в напряжении к происходящему, мы в ожидании, мы тоже участие принимаем во всем. Мы и о вас позаботимся, вас вдвинуть в волну. Пути и иерархии широки и неуловимы. Вы связаны со сроками, ждите знаков, близится срок. 308. Предупреждаю о близости срока. Говорю, готовьтесь открыться навстречу лучу. Кто захочет себя обречь во тьму неизвестности? Новое небо заставит увидеть все в новом свете. Новому свидетелем будешь. 309. Что там? Переключение на новые рельсы, вызванное требованием жизни. Жизнь остановить нельзя. Ни смену явлений, ни замену старого новым. 310 превосходство духа можно научиться вызывать напряжением воли. Часто токи мешают, и тогда их следует преодолеть. Сознание есть поле пересекающих его энергий, плацдарм, за обладание которым ведется постоянная борьба, часто противоположных сил. Сознание может быть раздираемо ими, и метаться может оно между противными течениями потока жизни, текущего через него. Часто сознание находится в состоянии вихря, особенно во время различных переживаний, спешки и беспокойств. Как клещи стального капкана захватывают его отягчающие условия жизни и давят, и давят, и давят. Часто ставят в положение тяжкое, кажущееся совершенно безвыходным. Словом, создают иллюзию ярой реальности, навязывающей власть на себя растерявшейся воле. Часто доводят людей до отчаяния и даже самоубийства, ибо принимают они очередной мираж Майи за действительность, а между тем все это, столь волнующее и выводящее их из равновесия, существует лишь только в их собственном сознании. Даже в сознании соседа ничего этого может не быть. Все это личный мираж, самообман, иллюзия мгновения. Солнце сияет, и звезды в пространстве и движется по орбите земля и на этом фоне в маленькой точке ее несчастный двуногий в призрачных чувствах своих утопает, которые ныне звучат что вы завтра замолкнуть и зазвучать по-иному. У миллиардов людей звучание эти идут по-разному каждый день изменяясь, где же оно настоящее среди этой тьмы разнородных переживаний. Возьмите средние века войны, насилие, крови потоки, Костры инквизиции, сколь яра люди страдали, и кончилось все, и новым сменилось, и люди ушли. Надо в себе найти нечто, стоящее вне потока вечно сменяющихся явлений, выше приходящих состояний сознания, нечто постоянное и неизменное во времени. Сознание символом постоянства не будет, ибо течет, а также и движение в проводниках. Даже в обращающейся юле есть неподвижная точка, вокруг которой происходит движение. Есть неподвижности точка и в человеке. Надо ее отыскать. Надо на нее опереться, ибо лишь благодаря наличию ее происходит движение вокруг нее. Назвать ли ее точкой неподвижности, или стержнем духа, или духа зерном, или цитаделью безмолвно смотрящего рекордера, не все ли равно? если есть в человеке нечто от вечности, нечто, стоящее выше над миром текущих явлений. В тишине молчания, когда замолкают земные голоса, можно услышать голос беззвучный, того, кто от века внутри пребывает, от начала времен, но нужно, чтобы оболочки замолкли, чтобы постоянное движение в них прекратилось, чтобы суета перестала звучать, И тогда можно услышать голос безмолвия и почуять великое присутствие безмолвного, вечно внутри пребывающего от начала времен. 311. Матерь мира. Ко мне устремляешься элементами, созвучными сферам моим. Если их нет, устремляться нечем и нечем со мной созвучать. Но если что-то уже накоплено, Созвучие может состояться, и тогда элементы созвучные можно еще умножать. В этом процессе отделяется все земное, дабы высшему место очистить. Подземным следует понимать все, что ниже ментала, и что доступа в сферы мои не имеет. Но то, что составляет область духа, хотя и накоплено на земле, что к высшей триаде относится, то можно назвать космическим достоянием человека пригодным ему во всех мирах, а также на планете моей. Собиранию космических элементов в себе и должен посвятить человек свою жизнь, ибо это и есть элементы бессмертия или жизни надземной. Нельзя взять с собою в надземные книги, но знания можно. Нельзя взять ничего из видимого окружения, но опыт можно. И фильм у земных отпечатков. Следует зорко различать эти два порядка явлений, те, которые остаются на земле, и те, которые можно взять выше, с собою. Их-то и следует собирать. Они дозволяют созвучия со сферами высшими. Даже фильма «Земная бесплотная» должна быть достаточно духовной для возможности высших созвучий. Будьте же собирателями накоплений чаши Амриты, дающих право на вход в высшие сферы.